«Долгоровки! Вот рубль! Возвращаем вам с большой благодарностью!» «Петя, ехать!» — крикнул он товарищу, и затем вдруг, подняв обе бумажки вверх и махая ими в упор, смотря на Ламберта, завопил из всей силы. «Эй, Ламберт! Где Ламберт? Ты не видел Ламберта?»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 «Я тебе говорю, это все ужасное шушио!» — не унимался Ламберт. «Веришь? Этот высокий, мерзкий, мучил меня три дня тому в хорошем обществе. Стоит передо мною и кричит «Оэ, Ламберт!» В хорошем обществе. Все смеются и знают, что это... чтобы я денег дал. Можешь представить? Я дал».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 «Здесь нет народу. Я их в шею, в шею. Они знают мое имя. Ты им обо мне говорил?» «Имел глупость. Пожалуйста, за обедом посиди, скрипи себя. Туда придет еще одна страшная каналья. Вот это так уж страшное каналье и ужасный хитер. Здесь все ракальи. Здесь нет ни одного честного человека».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 Ты видел, Альфонсина гнушается даже глядеть на него и запрещает ему подходить близко. Он вдруг в ресторане при офицерах. «Хочу Бекасов!» «Я дал Бекасов, только я отомщу». «Помнишь, Ламберт, как мы с тобою в Москве ехали в трактир, и ты меня в трактире вилкой пырнул, и как у тебя были тогда 500 рублей?» «Да, помню».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 В этом ресторане, в морском, я и прежде бывал во время моего гнусненького падения и разврата.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 Таким образом, мы хотя и просидели весь обед за одним столом, но были разделены на две группы — Рябой с Ламбертом, ближе к окну один против другого, и я рядом с засаленным Андреевым, а напротив меня Тришатов.